Во Франции срок учения различен по разным городам и мастерствам. В Париже для многих назначено пять лет. Но прежде чем кто-либо мог получить право работать как мастер, он должен был еще пять лет проработать по найму. В продолжении этого срока он называется товарищем мастера или подмастерьем, а самое это время — товариществом. между тем, самые священные и неприкосновенные права собственности есть право на собственный труд потому что он есть первоначальный источник всех других видов собственности все достояние бедняка заключается в силе и ловкости его рук и мешать ему пользоваться этой силой и этой ловкостью так как он сам считает для себя удобным если только он никому не причиняет вреда Это явное насилие над этой священной собственностью. Такое насилие является возмутительным посягательством на законную свободу как самого рабочего, так и тех, кто хотел бы дать ему работу. Оно одновременно мешает одному работать, как он находит для себя выгодным, а другому употреблять его в работу, как ему заблагорассудится. В этом случае можно вполне положиться на благоразумие того, кто нанимает рабочего. Его собственный интерес может правильно решить, способен ли рабочий выполнить работу. Заботливый же законодатель о том, чтобы не употреблялись в дело люди неспособные, очевидно, так же нелепо, как и стеснительно. Продолжительное ученичество – не может дать никакой гарантии в том, что на продажу не будут выставляться недоброкачественные изделия. Если это случается, это обыкновенно бывает следствием недобросовестности, а не неумения. А между тем даже самое продолжительное ученичество не может дать гарантии против недобросовестности. Для предупреждения последней есть совсем другие правила. Проставление пробы на серебряной посуде или клеймо на льняной или шерстяной ткани дает покупателю гораздо большее ручательство доброкачественности товара, нежели какие угодно правила об ученичестве. Покупатель обычно обращает внимание на наличие пробы или клейма, но ему в голову не придет наводить справки, прошел ли мастер семилетнее ученичество. Институт продолжительного ученичества вовсе не обладает способностью готовить молодых людей к промышленному труду. Подмастерий, работающий поштучно, будет, вероятно, весьма усерден, потому что он получает выгоду от своего старания. Напротив, ученик, скорее всего, будет ленив, и чаще всего бывает ленив, потому что для него нет интереса не быть ленивым. В низших родах занятий приятность труда заключается исключительно в вознаграждении за труд. Поэтому те, кто, скорее всего, получает возможность получить вознаграждение за свой труд, те, скорее всего, могут приобрести и вкус к труду, и привычку к работе. И, напротив, юноша, естественно, проникается отвращением к труду, если он долго не получает от него никакой выгоды. Например, мальчики, отдаваемые в обучение общественными благотворительными учреждениями, обычно должны учиться более продолжительные сроки, и как раз они в конце концов оказываются наиболее ленивыми и наименее ценными работниками.